Глава 6 Тереза Холт. 12 сентября, 9.05. «Не поворачивайся к врагу спиной». Я осознавала, что передо мной сидит Байрон Крайтон, но я категорически отказывалась верить своим глазам. Судя по выражению его лица, он сам не верил в реальность этой встречи. Постепенно приходя в себя и осознавая, что именно только что произошло, Я никак не могла понять, почему я не узнала его сразу. Уже только по его голосу, который, как мне до сих пор упорно казалось, я не смогла бы забыть даже спустя целую жизнь. Видимо, страдания притупляют сенсорную память. Я его не узнала. Сколько прошло с момента начала презентации проекта представителя Дон Тон? Минута? Пять минут? Как давно он меня заметил? Как давно сверлил взглядом? В какой момент я почувствовала этот тяжёлый, как сама расплавленная сталь, посторонний взгляд на себе? Когда остальные заметили его заинтересованность мной? Сколько времени у меня есть, чтобы убежать прочь, забиться в какую-нибудь щель и просидеть в ней до тех пор, пока этот человек не исчезнет с лица земли? До тех пор, пока не умрёт он или не умру я? Куда мне бежать? Не осознавая своих действий, я резко, словно ужаленная ядовитым насекомым, вскочила со своего стула. Взгляды всех присутствующих, и без этого моего движения, сосредоточенные на моей персоне, стали ещё более заинтересованными. Я, начала я, но Яну предательски запнулась. Поправив на плече шлейку своей небольшой сумки, сразу же ударившейся о моё бедро, я машинально взмахнула рукой, удерживающей папку, теперь уже ничего не значащим для меня проектом. В направлении парня, выступление которого в эту минуту я бесцеремонно оборвала. «Я, пожалуй, пойду. Проект моего оппонента гораздо лучше, нежели мой. Я не буду составлять ему конкуренцию». Почти связано говорила я, уже пятясь к выходу. «Прошу прощения». Чтобы хоть как-то завершить свою путанную речь, добавила я, и, резко развернувшись, быстрыми шагами направилась к двери, которая вдруг показалась мне неправдоподобно далёкой. Я не верила в реальность происходящего. Неужели я действительно произнесла фразу «прошу прощения»? Серьёзно? Да как я могла позволить себе выпустить из своего рта подобные слова в присутствии этого человека? Это он должен на коленях умолять меня о прощении, не я его. Но даже моё прощение не смоет с лица земли факт существования тех грязных поступков, которую он сотворил в своей извращённой жизни. «Тесса, подожди!» Его голос прозвучал за моей спиной как раз в момент, когда моя рука коснулась дверной ручки. В этом голосе читалось откровенное беспокойство, которое его владелец попросту забыл скрыть. Все эти годы я думала, что никогда не забуду этот звучный баритон. Все эти годы терзаний я считала, что не забыла. Но вот я слышу его и не узнаю и понимаю, что на самом деле я забыла эту раскалённую сталь против моей воли, вливающейся в мои уши. Я понимаю, что не хочу вспоминать ноты этого голоса, являющие собой синоним моих персональных мук, терзаний, изощрённых пыток, придуманных бесчеловечным палачом. Но я стою на месте. Не поворачиваюсь, но стою. Потому что боюсь, что если пошевелюсь, он догонит меня. А если он меня догонит... Если он напомнит мне, я не могу пережить этого снова. Не могу пережить без бессерьёзных травм, влекущих за собой не менее серьёзные последствия, которые способны сформироваться даже от одних лишь воспоминаний о свершившемся в моей жизни кошмаре. Поэтому я стою словно вкопанная и до боли жмурясь пытаюсь заставить себя быть сильной или, если не смогу, прямо здесь и сейчас рассыпаться на миллион невидимых атомов. «Наша встреча завершена». Вдруг прозвучал всё тот же страшный голос далеко у меня за спиной, мгновенно вызвавший волны трусливых мурашек и холода на моей спине. «Прошу прощения за беспокойство и прошу всех удалиться». Услышав эти слова, я сразу же попыталась открыть дверь, но меня мгновенно одёрнули. «Тесса, задержись, пожалуйста». Естественно, я благоразумно остановилась и в итоге позволила остальным дизайнерам Совершенно потрясённым подобным развитием событий прошествовать мимо меня в спасательный дверной проём. Пока я ещё не понимала этого, но меня начинало трясти от того, что я снова и снова, словно на заевшей плёнке, начала слышать в своей голове своё имя, произнесённое голосом этого человека. «Тесса, Тесса, Тесса. Мне неприятно, что он позволяет себе обращаться ко мне» используя неполную форму моего имени. Я не осознаю, что моя растерянность и мой испуг начинают медленно, наверное, подпитываться тихой и пока ещё едва уловимой злостью. Последний дизайнер вышел за дверь и хотел её закрыть за собой. Но я вовремя схватилась за её блестящую хромовую ручку, словно за спасательный круг, и не позволила двери захлопнуться. В этот же момент, периферическим зрением увидев, как Крайтон вышел из-за своего стола и направился в мою сторону, я гулко сглотнула. Его чёрная рубашка буквально нависала на моём горизонте, словно огромная грозовая туча, не поздно заметившему её путнику ничего хорошего. Я в буквальном смысле остолбенела от осознания того, что если сейчас же не возьму себя в руки, риск сломать себе всю оставшуюся жизнь — быстро достигнет опасно-критической отметки. Прежде чем он подошёл ко мне, я успела убедить себя в том, что я взяла себя в руки. Насколько смогла. Я не думала, что он позволит себе остановиться так близко ко мне. Но он сделал это. Он встал всего в двух шагах напротив меня. «Я хотел бы увидеть твой проект», — уверенным тоном заговорил он, и я заставила себя встретиться с ним взглядом. «Покажешь?» В его интонации звучало скорее смутно выраженное требование, нежели вопрос. Но я не расслышала в его голосе ни жёсткости, ни грубости. Того же факта, что в тоне моего собеседника звучали отчётливые ноты дружелюбия, я совершенно не желала признавать. Желая казаться уверенной в себе, я слегка сдвинула брови к переносице и утвердительно качнула головой. Как только я совершила этот немой жест согласия, по сути своей походящей на харакире, Мой собеседник дотронулся двери, за ручку которой я всё ещё держалась в последней надежде на призрачное спасение, и уверенно захлопнул её. Так мы окончательно и бесповоротно остались наедине. Я и кошмар, разделивший всю мою жизнь на «до» и «после». Это было ужасно. Ничего более страшного в последние годы моей жизни со мной не происходило. Байрон заказал у секретаря чашку чёрного кофе и поинтересовался, чего хочу выпить я. Чтобы выглядеть убедительной в своём хладнокровии, я вынуждена была не отказаться от его любезного предложения и в итоге заказала себе чёрный чай, хотя на самом деле мне хотелось совсем другого. Мне хотелось послать этого подонка на все четыре стороны и выпасть из поля его зрения до того момента, в который он успеет понять, В какой именно из четырёх сторон меня предположителям можно будет отыскать? Не он кофе, ни я к чаю так и не притронулись. Две чашки стояли на его рабочем столе с разных его бортов и дымясь медленно остывали. Байрон внимательно изучал содержимое моей папки, в которой во всей своей красе был представлен тот самый дизайнерский проект, которым ещё каких-то десять минут назад я гордилась, словно родным ребёнком и о котором теперь не могла думать без боли. Как будто узнала, что этот ребёнок, которого я с самого момента его рождения считала своей плотью и кровью, на самом деле оказался подкидышем, в котором я не распознала чужое дитя. Как моё сердце могло так жестоко обмануть меня? Как не подсказала правду? Почему я не поинтересовалась именем заказчика? Я ведь все выходные работала над этим проектом. Это колюще-режущее имя наверняка должно было быть указано на сайте его компании. Оно определённо точно красовалось на проектной документации чёрными буквами, сложенными в страшные инициалы. Хотела бы я сказать, что так больно я в своей жизни ещё не обжигалась. Но это было бы неправдой. Я обжигалась и гораздо больнее. И виной тех чудовищных, незаживающих ожогов был именно этот мерзавец. «Я так понимаю, это случайность?» Не отрывая взгляда от содержимого папки, внезапно спустя целых пять минут гнетущего молчания вдруг решил заговорить первым Крайтон. «Ты не знала, что заказчик я. Чистой вадой случайность». Настолько уверенным тоном отозвалась я, что сама собой вдруг осталась довольной. И эта маленькая победа над своими эмоциями ещё больше укрепила мои внутренние силы. Помолчав несколько секунд, Крайтон всё же оторвал свой взгляд от красочных рисунков, оформленных моими старательными руками и чувственным видением, и посмотрел на меня. Я не стала ни отводить, ни опускать свой взгляд, и эта очередная маленькая победа заметно поддерживала состояние моего духа, до сих пор пребывавшего в глубоком потрясении. Расскажи мне об этом проекте. Не став играть со мной в проверку терпения, он первым отвёл свой взгляд вернув его к содержимому папке, после чего перевернул очередной лист. «Что ты здесь видишь? Что хотела показать?» Я знала, что этот проект уже слился. Смысл его обсуждать? Смысл развозить невкусную кашу по тарелке? В этом проекте я предложила акцентировать естественное освещение, сделать ставку на произведение искусства и увеличить пространство небольших комнат за счёт крупногабаритных зеркал. Я замолчала, подождав с полминуты, но так и не дождавшись продолжения, Крайтон оторвал свой взгляд от папки в его руках и вновь посмотрел на меня. «И это всё?» В его голосе не было агрессивных нот, и это меня напрягало больше всего. Я явно улавливала доброжелательность в его тоне, а это определённо точно странно, и это... страшно. «Да, всё», — спокойным тоном отозвалась я, твёрдо уверенная в своём намерении не сказать больше ни слова о проделанной мной работе. Столь безинициативной, скучной, бесцветной, да просто никакой презентации в моей практике ещё не случалось. И даже это злило меня сейчас. Я не хотела, чтобы Крайтон и здесь преуспел. И вновь занял первое место на невидимом пьедестале его побед. Но, видимо, конкретно в этом случае я попала в западню. Либо он станет первым, кто не получит от меня достойную презентацию, либо мне придётся презентовать ему свои труды. А до подобного плинтуса я никак не могла позволить себе опуститься. Достаточно уже того, что созданное мной произведение искусства, шедевр дизайнерской мысли, лежащий в грязных руках этого подонка, за считанные секунды обратился в пыль. Это замечательный проект. Не дождавшись от меня больше ни единого слова, и, не отводя от меня взгляда, вдруг констатировал мой собеседник, явно желающий вспороть мои барабанные перепонки своим дружеским тоном. «Спасибо», — наигранно спокойным голосом отозвалась я, при этом едва уловимо поджав губы. В следующую секунду он положил на стол перед собой раскрытую папку с моими трудами, и это был лучший момент, чтобы покончить со всем этим бурно разыгравшимся театром абсурда. Контролируя скорость своих движений, я относительно спокойно поднялась со своего места и, потянувшись за раскрытой папкой, наигранно-спокойно захлопнула её прямо на столе, после чего вновь завладела ею. Пока я была всецело сосредоточена на папке, Крайтон всецело был сосредоточен на мне. Внезапно встретившись с ним взглядом так близко, я почти услышала, как внутри меня рушится незримая крепость театрального спокойствия. Машинально поправив шлейку сумочки на плече, я прижала свою папку к груди и уже не таким уверенным и спокойным тоном, который мне хотелось бы от себя слышать, произнесла. «Я, пожалуй, пойду. У меня ещё есть дела на сегодня. Прощай». На сей раз я всё сказала правильно. Пусть и сделала это не тем тоном, который мог бы вызвать у меня восторг при повторных воспоминаниях об этом моменте, которых я даже не сомневаюсь в этом, мне было не избежать. Развернувшись, на сей раз я смогла беспрепятственно выйти из пугающе закрытого кабинета и оставить Байрона Крайтона за своей спиной. Уже спустя полчаса, сидя в маленьком кафетерии у окна с видом на гавань и без аппетита пробуя лососёвый пирог, я думала о нетронутой чашке чая, оставленной мной на рабочем столе Крайтона. Интересно, что он сделал с ней? Наверняка приказал своей секретарше унести нетронутый напиток. И в итоге она выплюснула его, окрасив им дно и стенки, начищенной до блеска раковины, в чёрный цвет. Как же сильно Алан будет недоволен тем, что я слила этот проект. Он слишком сильно рассчитывал на него. И слишком сильно рассчитывал на меня. Прищурившись от внезапно пробившегося сквозь плотные дождевые тучи слабого лучика солнца, на мгновение засветившего моё лицо, я попыталась улыбнуться самой себе, и мысленно утвердить дрожащую в моём подсознании мысль о том, что дальше всё будет хорошо. Со мной всё будет хорошо. Тот кошмар давно миновал. Я его пережила, чтобы никогда больше не переживать его снова. Прошлое должно оставаться в прошлом и останется в нём. Я не позволю ему вторгнуться в моё настоящее. Этот мужчина больше не причинит мне вреда. До сих пор дрожащий на моём лице мимолётный лучик солнца поглотили суровые в своём величии дождевые тучи. Прекратив щуриться, я вновь посмотрела на мир широко распахнутыми глазами и вдруг не увидела в нём ни уверенности, ни безопасности, ни хотя бы возможности скорого успокоения. Только слабую надежду, дрожащую, словно беспомощный перед грозовыми тучами солнечный луч, рискующий померкнуть в любую секунду.